Примечание о действующих лицах. В приведенном выше списке действующие лица делятся на реальных и вымышленных. Однако два персонажа, будучи выдуманными, связаны с реальными личностями. Они занимают похожие места в истории. У них те же профессии, события их жизни в некоторой степени заимствованы из биографии их прототипов. И все же Эти персонажи вымышленные. Им отведены приблизительно те же места, которые занимали люди реальные. Зоя Вайнштейн замещают Раису Берг, реального биолога, специалиста по дрозофиле, а Эмиль Шейдуллин грубо отпихивает в сторону выдающегося экономиста Абела Аганбегяна. Важно понимать, что Зоя и Эмиль, какими они изображены здесь. Порождение моей фантазии. Создавая эти характеры, я не опирался ни на интервью, ни на какие-либо исследования. Они не отражают какие-либо мои суждения относительно личностей реальных ученых, на месте которых они оказались. Никакие характеристики, качества, действия, мысли, намерения, высказывания и мнения этих персонажей. Не следует принимать за указания на характеристики качества действия мысленное решение высказывания и мнения реальных личностей.